Вече, прошедшее так непросто, еще больше подкосило силы Всевлада Юрьевича, и он слег, свалив большую часть дел на объявленного преемника. Чувствовал, что между его сыновьями после его смерти начнется распри, и это его безмерно угнетало. Но какому отцу будет по душе, что его сыновья будут биться друг против друга и, возможно, убьют? вместо того, чтобы стоять друг за друга стеной, как должно братья. 15 апреля 1212 года великого князя Всеволода Юрьевича по прозвищу Большое гнездо не стало. Владимирская земля погрузилась в траур, даже не столько от смерти самого великого князя, бывшего, в общем-то, не самым плохим правителем, Хорошо уже то, что на Владимирском столе князья не менялись как перчатки. Был набожным, справедливым и беспристрастным судьёй, сколько от понимания того, что княжество оказалось на перепутье. Не для кого не являлось секретом, что Константин постарается оспорить решения как веча, так и своего отца и скинуть неуступчивого младшего брата. А как разрешаются зашедшие в тупик споры между властотителями правильно методом Александра Македонского то есть разрубанием мечом люди замерли в тревожном ожидании а в воздухе явно повеяло гарью от сгорающих городов и вещей чудился стон и плач пока шли траурные мероприятия начался второй раунд схватки за власть Данный этап противоборства заключался в том, что Юрий и Константин принялись переманивать на свою сторону братьев и дружинников отца. Так, согласно тому же решению веча, Владимирское княжество разделялось на удельные княжества, а именно: Суздальское, Переславско-Залесское с Тверью и Дмитриевом, Ростовское с Белоозером и Устюгом, Ярославское, Угличская и Стародубская. Каждый из сыновей Всеволода Юрьевича получил во владение уделы. На средства, получаемые с них, они должны были содержать дружинников для собственного защиты этих земель. И вот за дружинниками началась охота. Тут надо понимать, что дружинники, в принципе, свободные люди, и по истечении срока клятвы, даваемой своему работодателю, могли уйти к другому князю. Со смертью великого князя Всевода Юрьевича они от такой клятвы верности оказались освобождены автоматически и сейчас разлетались во все стороны, в основном в дружины его сыновей. Тут и меч Юрия сыграл с ним злую шутку. Слишком праведным в глазах воев выглядеть оказалось невыгодно. Дружинники и так были не сильно довольны миролюбивой политикой прежнего князя. Ведь когда мало походов, то и добычи почти нет. На что спрашивается жить и гулять? Вот они стремились влиться в дружины таких вот воинственных князей. В первую очередь это, конечно, Константину и Ярославу. Святослав, Владимир и тем более Иван Из-за своей инфантильной бесхребетности и уже получившей за глаза прозвище Каша, спросом особо не пользовались. Хотя без дружинников всё же не остались, но качество их было средненькое, как по боевым возможностям, так и по волевым качествам. То есть махать мечами особо они были не расположены, разве что если совсем уж припрёт. Юрий, несмотря на своё имяч все же не оказался обделен воями, но к нему шли в основном ветераны, крепко обосновавшиеся во Владимире. Вроде бы неплохо, даже хорошо, ведь опыт – великая вещь, но они уже нарубились на полях сражений по самое не могу, скопили кое-что на старость и желавшее покоя, как следствие, обзавелись женами и детьми. Возраст, опять же, предпенсионный. Наверное, рассчитывали, Что Юрий, как богобоязненный человек, продолжит миролюбивую политику отца. Хотя, конечно, не дураки, и не могли не понимать всю сложность обстановки, но и диваться им некуда. Впрочем, для Юрия всё было не так уж плохо. Всё дело в том, что в качестве его союзника выступал Ярослав, и именно на деньги Юрия тот набирал дружинников. Остальные братья не определились с тем, к кому примкнуть. И бегали из стана в стан, выторговывая лучшие условия. Не бегал разве что Иван, да и то потому, что ему предложить было нечего. Дружину не набирало и сотни человек. Да и те из младших, а следовательно, и рассчитывать ни на что особо не мог. В конце концов, Константин расщедрился на обещание, и Владимир со Святославом примкнули к нему. Столкновение стало неизбежно.